Глава 22. 19 февраля. Утро. Мир, Гонов и Лот. Не доезжая где-то метров 250 до горы, Рыжий остановил Белас. Я прям с задницей чувствовал, какое напряжение висит внутри машины. Загудела вытяжка, пацаны притихли. Вон вижу, как парочка Гонов, увидев нас, нырнула в одну из дырок. — Ну давайте же, вылезайте оттуда! — потихоньку произнес Слива. И тут Гоны хлынули. «Мать твою!» — я аж охренел от их количества. Они, словно какие-то тараканы, лезли из всех щелей, и было их пипец как много. «Огонь!» — заорал туман. «Бах!» — наверху громыхнула пушка. Грач успел среагировать первым. Снаряд врезался точно в большой валун, разметав его и троих гонов, которые то ли там притаились за ним, то ли пробегали мимо, только лапы и бошки полетели. Тут же все вокруг этого же несуществующего луна окрасилось в желтый цвет. И мы дали. Замолотили зенитки, заработали пулеметы, застрочили автоматы. Ту часть горы, откуда на нас пёрли гоны, буквально вспахали пулями. Гонов рвали десятками. Некоторые из них, пользуясь своей силой и ловкостью, пытались уйти с линии огня. Они прятались за камнями, какими-то деревьями, но туда тоже прилетали очереди. И все это перемешивалось в труху. «Бах!» — Еще раз хлопнула наша пушка. Взрыв. Снова лап летят. Я всаживаю очередь в бегущего гона. Попал. Я попал ему по передним лапам. Одна из лап подкосилась, и он покатился по склону вниз. На нем тут же скрестилось несколько пулеметных очередей. Точку в его жизни поставила длинная очередь из зенитки. Ловлю еще одного гона. И еще, и еще. Бац! Патроны в коробе кончились. Быстро меняю, перезаряжаюсь. В эфире четкие команды. Мат. Так пацаны уже матерятся на эмоциях. На горе уже нет ни одного растущего дерева, ни одной травинки, ни одного целого камня. Все перепахано. И трупы гонов. Много, очень много. Мать твою, да сколько же их там? Они все еще продолжают выбираться из той или иной дырки. Бах! Заряд из пушки влепился точно в кучу гонов. В четверых. Они вон только-только выбрались наружу и замешкались буквально на несколько секунд, пытаясь понять, куда им бежать. Грач как раз успел в них выстрелить. Ближе, чем на сто метров к Белазу, успели прорваться с десятых гонов, но многие из них были ранены. Прицел своего пулемета я хорошо видел, как у них из тел течет их кровь. С первого этажа нашего Белаза их дружно встретили огнем мушкетеры. Они них просто подпустили поближе и вмазали по ним из помповиков. Даже сквозь грохот многочисленных выстрелов я слышу, как работают АА-12. Те адские дробовики, которые мы захватили в качестве трофеев в зимней пещере. По парочке гонов я еще успел очередью пройтись. Одного добил, когда ему отстрелили лапу, и эта тварь закрутилась на месте от боли. Я из пулемета садил длинную очередь гону прямо в задницу, оторвав ее вместе с задними лапами. Охренеть не встать! Снаружи творился какой-то ад. Мужики полили из всего, что есть. Несколько раз я хорошо видел, как того или иного гона разрывало на части. Это попадание из бареттов. Только они так могут с одного попадания рвать тела. даже пусть оно и такое большое. Каждый гон — это примерно 150-200 килограммов плоти и крови. Тут вокруг нас вообще все жёлтое. Некоторые гоны попытались обойти нас с другой стороны, но мы вовремя среагировали и, перебежав на другую сторону, также встретили их огнем. И тут поток зверей из горы прекратился. Они просто перестали оттуда выбираться. Нескольких последних добили, кого на горе, кого уже перед машиной, и все. Целей больше нет. Лопнула еще раз пушка — разметав небольшой завал из мелких деревьев, и все стихло. «Неплохо!» — крякнул Слива. «Да уж намолотили!» — добавил большой, стоя около зенитки. Сейчас, оторвав взгляд от прицела пулемета, я более внимательно посмотрел и на гору, и на то, что было перед ней. Все взорвано, расстреляно, уничтожено. Валяются частично ли полностью мертвые гоны? Трупов много, очень много. Желтые пятна очень хорошо видны на черной земле. Несколько раз выстрелили снайперки, добивая раненых зверей. Я вон тоже увидел гона, который, цепляясь передними лапами, пытался уползти за камень. Задние отказали. В спине несколько пулевых отверстий, видать, позвоночник перебило. Но выстрелить я не успел. Кто-то жахнул по нему из зенитки, только брызги полетели. Тяжелые снаряды буквально разобрали ту опасную зверюгу на молекулы. Вон только воронка дымится, и что-то там желтое виднеется. «Ждем, никому не щелкать», — отдал команду туман. И где тут их говно искать? спросил кто-то на общей волне. Да, действительно. Говно, чтобы им обмазаться, мы хрен найдем. Там снаружи пипец, одни кишки, куски мяса, кровь и кости. Внутренностями обмажемся, спустя пару секунд ответил туман. От них тоже вонь, будь здоров! Ждем еще. Ну, мать твою, кишками мазаться, фу, мирзость! К моему горлу тут же подкатил ком. Хрен бы вы от них отбились, услышал я сбоку голос. Повернув голову, увидел что это риф набивая патроны миражок говорит дже и его двум бойцам те сохраневшими рожами смотрят то на нас то через бойницу наружу по ним видно что впечатлены они по самую макушку да кивнул дже придя в себя от такого количества гонов к головой в бок никакие броневики не спасут а это моща его боец хлопнул ладонью по стенке белаза отсюда нас не выковырять». всем внимание Спустя несколько минут ожидания раздался в наушники голос тумана. «Подъезжаем к горе как можно ближе. Если оттуда кто покажется, мочить без команды. Если никого не будет, переодеваемся, вооружаемся и лезем внутрь. Рыжий, трогай потихоньку. Мушкетеры и огнеметы приготовьте, будьте на первом этаже». Белас завелся, тронулся с места. Проехали сто метров, 150. пятьдесят. Твари нет, двести метров, все так же тихо. «Я сильно сомневаюсь, что мы их всех перебили», — шепотом произнес Слива. «Я тоже. И я, и я», — послышались голоса других ребят. «Мы же в наушниках с микрофонами, и у всех общая связь. И тут на экране, на которой передавалась картинка с переднего бампера, я увидел дырку в земле. Выход или вход в эту гору. Рядом с ней лежит парочка мертвых гонов. У одного отсутствует голова, у второго вспороли брюх очередями. Идея мне в голову пришла мгновенно». Туман прием, Я тут же стал его вызывать. «На связи?» «По курсу прямо вход в гору. Рядом с ним два трупа». «Вижу?» Ответ через пару секунд. «Пусть рыжий остановится прямо над ним. Переоденемся спустимся из гаража, заодно и трупы лежат. Их сейчас до конца вспорим и обмажемся. Рыжий все слышал?» «Да, выполняю». Он чуть-чуть довернул левее. Мы раздавили еще парочку трупов, несколько деревьев и остановились точно над трупами и дыркой в земле. На экране отчетливо видно, что вход, а это именно вход в гору, точно под нашим гаражом. «Думаю, можно переодеваться и готовиться к спуску», — снова произнес туман. «Спускаемся!» Только он это сказал, как раздался какой-то треск, шум. Снаружи сквозь открытые многочисленные бойницы звук этого треска и грохота камней отчетливо слышали внутри Белаза. «Че за хрень?» — вас уши спросил Слива. «Мы все, как по команде, снова прильнули к бойницам». И тут дальше произошло то, от чего мы разом охренели все. Сначала из одной дырки в земле показалась рука, большая. Я бы сказал, ручища. Затем снизу ударили чем? Я сначала не понял. Этот удар раскидал камни и стволы деревьев, которыми был завален вход, завален нашими выстрелами. Мы же молотели тут сейчас, будь здоров. Вон парочка мертвых гонов, лежащих рядом. От ударов отлетели в сторону. И у одного из них, пока он ковыркался, вывалились внутренности. Я чуть не блеванул. До него вон метров десять. А с высоты третьего этажа я хорошо вижу. Молот? Полностью охреневшим голосом не то спросил, не то утвердительно произнес кто-то из пацанов. И тут я уже разглядел, что там из земли лезет. Еще удар. Здоровенный камень отлетел в сторону. Что там лезло сюда из-под земли, расширяло себе проход. И в руке у него был, мать вашу, молот. Здоровенный молот. По прикидкам не менее двух метров в длину. и, судя по всему, очень и очень тяжелый. Вон еще удар. Проход стал еще шире. Деревья и камни разлетаются только так. Вон еще один лезет, чуть дальше. «Мужики, слева какие-то хрены лезут с молотками!» — завопил туча. «Впереди тоже?» — и это уже рыжий. А я смотрю, как это чудило выбирается наружу, и не могу оторвать от него взгляда, прям в какой-то ступор впал. И вот этот первый, который находился к нам ближе всех, Посчитал, что выход наружу стал достаточно большим, и он полез сюда весь сам. «Твою мать!» Сначала показалась какая-то огромная башка, ну, примерно как у слона, только без хобота, на этой самой башке, то ли мешок, то ли тряпка, короче, ничего не видно. Раз! Оно оперлось руками в землю, положив свой адский молоток рядом, подтянулось на руках и рывком выдернуло себя наружу. Следом выбрались и остальные. Мы тут в Белазии сначала дружно вдохнули, а потом выдохнули. Потом все дружно завернули матом. Впереди и по бокам нашего бела застояло пять каких-то переростков. Башка в мешке, две руки, и две ноги, туловище. Но они высотой каждый метров по пять-шесть. Точно. Вес? Да хрен его знает сколько. Под тонну, наверное, точно. На их телах какие-то грязные тряпки. Руки, ноги хорошо развиты физически. Раз! Одновременно каждый из них нагнулся и взял в руки свой молот. Мать вашу! Я сейчас и молот хорошо разглядел. И если таким прилетит, от тебя мокрое место останется. Как от таракана, какого ли мухи, когда их тапками или газетой. Это что за шахтеры такие? услышал я в наушниках голос маленького. Они что, гонов жрут? Или гоны им как раз еду таскают? И чем их валить-то, это же кирпич. А эта пятерка стоит и на нас смотрит, вернее, на Белас. Может, они сейчас уйдут куда-нибудь? Озабоченно спросил Леший. Они же своими этими молотками нам всю тачку помнут, ее ж покрасили только недавно. Никому не стрелять. потихоньку произнёс туман. «Честно говоря, я уже поближе подтянул к себе пулемёт и потихоньку его ствол сунул в бойницу. Хотя я даже не знаю, сколько пуль в эту тварь надо всадить, чтобы она сдохла». «Вижу, Лота, на двенадцать часов наверху горы», — доложился Митяй. Мельком смотрю на экран, точно вон наверху этот в балахоне появился. юп, -юп твою мать!» — позвал я. «Чё, попробуй кого-нибудь из них под контроль взять!» «Пытаюсь, пока не выходит!» «Но давайте, шахтёры, мать вашу, чего вы ждёте?» Снова слышу в наушниках. Это грач уже бубнит. Отсюда лота «Валить отсюда!» «Туман, лото валить!» — просил Митяй. Ответить Туман не успел. Эти шахтеры, как по команде, резко взяли с места и в несколько прыжков добежали до Белаза. «Огонь!» — запоздало зарал Туман. И тут эти уроды врезали по Белазу своими молотками. Почти что разом. Бам! Удары были довольно-таки ощутимые. Стрелять-то мы начали. Я вон сижу на втором этаже и вижу на его уровне башку этого шахтера. Только он уже прижался к борту Белаза и размахивается. «В сторону!» — заорал я, одновременно хватаясь за шкирку, стреляющую куда-то сливу. «Большого! Млять! Он на ремнях этих! И еще лешего снесли!» «Охренеть! Удар снаружи был такой силы, что тут у нас кусок железа аж выгнуло!» «Они под тачки своими молотками бьют!» — заорал кто-то во все горло. «Все от От бойницы все отходите!» Этот туман снова орет, только я уже слышу его не в наушниках, а по громкой связи. «Рыжий, вовози нас отсюда!» Еще удар! еще Удары раздавались со всех сторон. Моя бойница, в которую я стрелял, стала как-то кривее и, кажется, больше, а мой пулемет валяется на полу с погнутым стволом. «Отвяжите меня!» — кричит Большой, пытаясь освободиться от ремней. Он в них запутался. Вытаскиваю нож, бегу к Большому, режу ремни. Как только я отрезал последний ремень, и мы с ним рухнули на железный пол, в бойницу с зениткой прилетел удар молотком. Зенитку аж сорвало со специальных креплений. «Охренеть!» Только смог вымолвить большой, глядя на зенитку, которая уже точно больше стрелять не будет. От мощного удара ствол также повело. Короб с патронами слетел, еще удар, еще молотят со всех сторон. Где-то что-то громко хлопнуло. Некоторые лампочки стали взрываться, загорелся красный свет. Экраны наружных камер один за другим гаснут. Хлоп! С громким хлопком и сильными искрами панель с десятью экранами взорвалась и загорелась. «Пожар!» Зарал слева, побежал к стоящему огнетушителю. Скакиваю на ноги, хватаю помпу, вон вижу мелькающую голову этого шахтёра, он стоит ко мне спиной, и что из силы долбит своим молотком чуть дальше. «Дробовики, хватайте!» оружие, что есть мочи. «Стреляем ему в голову!» «Я не могу тронуться!» — послышался полный отчаяние крик Рыжего. «Они что-то повредили, машина не едет!» «Валить этих уродов!» — это уже грач. Хватаем помпы, кое-как пробираемся к бойницам, так как уже дофига чего со стен от ударов просто сорвало. а в некоторых местах вон вообще листы железа вогнуло вовнутрь. «Мать вашу, это же какова сила удара!» Внизу раздаются взрывы, чей-то крик. «Есть один!» — кричит снизу. «Кажись, это апрель. Валим второго!» «Огонь!» — ору, я выставляю АА-12 в бойницу. Рядом большой леший кирпич. Слива заливает из огнетушителя панель с экранами. А вон и башка этого хрена в каких-то двух трех метрах. «Как дали!» — короче, весь короб на двадцать патронов я выпустил ему в затылок. Ну, вместе со мной и пацаны стреляли. От грохота выстрелов из дробовиков в замкнутом пространстве у нас мгновенно заложил уши, и стало практически нечем дышать, вытяжка не работала. Млять, мы тут как в подводной лодке какой, как в кино показывают, когда она плывет, а на нее скидывают глубинные бомбы, и она вся трясется, и взрываются лампочки под потолком. Мы не тряслись, но почти, а вот лампочки взрывались, будет здоров, даже красный. Вон все либо потухли, либо уже повзрывались. Стало почти темно. Готов. Шахтер не выдержал свой затылок такого количества выстрелов из трех дробовиков и, уронив свой молот, рухнул на землю. «Есть еще один!» — снова орет кто-то сверху. «Митяй, мать твою, по коленям ему стреляй! По коленям!» Это снова, кажись, грач. Ор со всех сторон. Трое других продолжают что из силы молотить по стенкам Белаза: «Добиваем, пацаны!» «Кто орет? Откуда? Кого добиваем? С какой стороны? Ни хрена не видно!» «Перезаряжаемся!» Зачем-то закричал я, хотя все пацаны и так вон уже шарят по полу в поисках патронов и магазинов. «Хлоп!» — кто-то включил фонарик. Снова искры запахло паленой проводкой, еще какой-то гадостью. Вон патроны валяются, хватаем их и быстро набиваем. Снова рут пацаны, завалили еще одного. Мы как раз перезарядились. «Рыжий мать твою, вывози нас отсюда! Пока еще такие же из-под земли не вылезли!» Это уже Яру не выдержал. Услышал он меня или нет, я не знаю, скорее всего, нет. Наушники мы раздавили, провода вон дымятся, спикерфон тоже уже разбит. А заорал я, когда увидел люк тут у нас на втором этаже, его просто не было. Мощным ударом его выбило. Вон крышка валяется под крышкой тела. Млядь, бегом к нему. «Большой, помоги!» — хриплю я, не в силах в одиночку откинуть крышку. Она, блядь, весит под 200 кило, бронированная. Только мы не рассчитали, что по ней будут лупить таким адским молотком. Вот обе петли не выдержали. Крышку скинули, под ней боец Дже. «Готов», — заявил Большой. Хотя тут и так видно, у парня просто половина головы расплющила. А вон и сам Джеб прибежал, тоже с помпой в руках. На щеке кровь, увидел лежащее тело, сжал зубы. Вокруг Белаза взрывы. отчетливо слышу, как хлопает подствольный гранатомет. Еще один. Вон в атаре полукет дружно кидают в этот выбитый люк гранаты. «Куда?» «Да хрен его знает». И тут снизу раздался вой. «Это точно не человек», — кричит. «Добиваем! Мочите его, пацаны!» Снаружи появился дым. и тут мимо выбитого люка прошел шахтер. Он горел. «Разойдитесь нахрен!» Сюда к нам на второй этаж прибежал злющий котлета с огнемётом в руках. Увидев люк без крышки, он подбежал к нему, выставил туда ствол огнемёта и стал поливать это уже частично горящего шахтера. Вой усилился. «Валим его!» — снова кто-то орёт. Мы снова ломимся к бойницам. «Котлета, хватит!» — это уже я ему кричу. Снова дружно палим по голове шахтера. Котлета его всего поджег. Но и мы из стволов в пять его добили. Неожиданно стало тихо, вот прям резко, как по щелчку пальцев. Где? Где они? орёт возбужденный котлета, крутясь с огнеметом в руках и подбегая то к одной, то к другой бойнице. Котлета, туши! Это Вани крик. Котлета вздохнув, потушил огонек под стволом огнемета. Зажегся еще один фонарь. И еще, еще, вон вижу ребят. Гер в углу стоит с монтировкой. Малыш со своим ружьем около бойницы. Каз с пацанами тоже бошками крутят. Рив глаза протирает. — Чисто вроде! — кричит сверху грач. Его крик эхом гуляет по Белазу. — Больше никого нет.